Олесь Бузина. Бандера. Душитель котов. Как писателя в истории новооспеченного героя Украины, меня больше всего умиляет завершенность гастрономической темы. Министр внутренних дел Польши Бронислав Пиратский был убит в 1934 году по приказу Бандеры в тот момент, когда он входил в Варшавское кафе чтобы перекусить вдохновителю и организатору этого аттентата так называют на галичине покушения доучившемуся студенту бандере было всего 25 он находился как раз посрединке своего жизненного пути о чем не подозревал ровно через 25 лет ситуация зеркально повторится И теперь уже Бандера с пакетом только что купленных помидоров в руках будет подниматься к двери своей квартиры в Мюнхене. Он тоже собирался приготовить салат и вкусно с аппетитом пообедать. Но сверху по лестнице уже спускалась его смерть. В лице молодого человека с пистолетом, заряженным специальным ядовитым веществом, вызывающим мгновенный паралич сердца. Через секунду... Бандера покатился вниз по ступеням, не успев пообедать, как некогда министр пиратский. Еще одним совпадением является то, что и убийца пиратского Мацейка, и убийца Бандеры Сташинский – галичане. Круг замкнулся еще раз. Но самое удивительное, что Мацейка не хотел убивать пиратского, а Сташинский – Бандеру. Мацейка – вынудил пойти на теракт Бандера. в противном случае друзья по Оун сами грозились его уничтожить. Осташинский, как он утверждал впоследствии, стал агентом КГБ, попавшись на мелком правонарушении. как-то он решил проехаться зайцем и попался контролёром. сороковые годы ему грозило за это исключение из университета, и он согласился сначала стучать, а потом и устранять. Но что всего удивительнее, и Мацейко, и Сташинский разорвали круг зависимости от материнских организаций совершенно одинаковым образом. Первый эмигрировал в Аргентину, порвав с ОУН, а второй, распрощавшись с КГБ, скрылся где-то на западе и жил, а может и сейчас живет, под другой фамилией, в полной безвестности. Я не буду вдаваться в анализ, стоило ли Никите Хрущеву отдавать советским органам госбезопасности приказ ликвидировать Бандеру, чтобы превратить хотя бы в конце жизни убийцу в жертву. Замечу только, конец провидника ОУН, совершенно типичен для любого крупного террориста. Точно так же кончили народовольцы СР Борис Савенков и убийца Столыпина Багров. Сначала они мочили крупных политических фигур, потом уничтожали их, чтобы посмертно сделать героями. Финал лидеров украинских националистов от прочих персонажей эпохи Великого Террора отличается только тем, что их смерть удивительно похожа на конец бандитских авторитетов недавних 90-х. Их убирали, когда вдоволь напившись кровушки, они становились почти приличными людьми, и подумывали, как комфортнее провести старость. Но старые грехи не пускали. Только-только добрался до кассы и счастливой европейской жизни предшественник Бандеры на посту руководителя ОУН Евгений Коновалец, как ему услужливо поднесли в Роттердаме коробку шоколадных конфет, смонтированной в нее бомбой. Едва привык к спокойным прогулкам по Парижу Симон Петлюра, исчезнувший из Украины вместе с государственной казной, погулять бы человеку. А к нему уже подскочил Шварцбарт со своим револьвером. Разве все это не напоминает недавние смерти киевских авторитетов, кончавших обычно на короткой дорожке между своей квартирой и только что припаркованной машиной, добытой непосильным бандитским трудом? Хочется кому-то или нет, а звезду героя, Виктор Ющенко, некогда обещавший бандитам тюрьмы, посмертно выделил из государственного общака именно бандиту, правда политическому, но это не меняет сути, так как деятельность Бандеры сводилась к добыче денежных знаков самым обычным разбоем. А то, что лично он при этом никого не замочил, незабвенного покойника не извиняет. Ему это было нелегко сделать при славом здоровье, кривых ногах, рахите, перенесенном в детстве и не очень богатырском, прямо скажем, телосложении. Рост пана Бандеры на вершине его физического развития и политической карьеры составлял всего 159 сантиметров. Вот и мог будущий герой Украины при таких атлетических данных душить собственными руками только котов. А котов он душить обожал. Точь в точь, как Булгаковский Шариков. Это было его любимое детское занятие, как другие мультфильмы смотреть. Он на кошаках силу воли и беспощадность к врагам нации оттачивал. Причем душил их маленький Степанчик публично, на глазах у ровесников, внушая им ужас и уважение к своей куцей, но грозной персоне. Факт этот не отрицает даже его нынешние, Самые благосклонные биографы. В 2001 году в серии «Библиотека украинца» вышла книга некой Галины Гордосевич «Степан Бандера. Людына и миф». Эта дама очень любит своего героя, но эпизоды с массовым убийством котом объясняет очень оригинально. Якщо эпизод с котами справдима в мисце, то на вид вродженая схильность до садызму, а від Хлоп'ятського може й нерозумного бажання перевірити себе, чи зможеш ти позбавити життя іншу істоту. Адже в революційній боротьбі, яку вже остаточно обрав для себе Степан Бандера, напевно доведеться позбавляти ворогів і зрадників життя. Господі, а Котов та за що? Неужели они тоже агенти НКВД, членникам партії, придателі національної справи, родственники министра внутренних дел Польши. Как хотите, но этого я понять не могу. на лицо обычный садизм, переросший с возрастом в практическую политику, выраженную в 17 пункте 44 правил життя украинского националиста. С врагами поступай так, як цього вимагає добро і велич твоєї нації. Сказано высокопарно. Только неясно, кто враги нации, и кто сказал, что это именно те враги, что нужно. С такой расплывчатой формулировкой, врагами для Бандеры, вечно путавшего себя с нацией, оказались и поляки, и совиты, и украинцы, которые не хотели в нем видеть своего доморощенного фюрера, и в конце концов, конкуренты-националисты. Все подпадали под определение врагов. Всех нужно было душить, как котов, демонстрируя, Вэлыч Духу. Дважды спасенный Гитлером. От тюрьмы и от возмездия. На протяжении своей пятидесятилетней жизни Степан Бандера никогда нигде не работал. В детстве он, правда, помогал родным по хозяйству. А еще писал юмористические филетоны в подпольной партийной прессе под псевдонимом Гордон. Учился во львовском политехническом. На агронома. Платили за него, естественно, родственники. Особенно дед помогал, но политех не закончил, увлекся организацией налетов и покушений. То почту бомбили в городке, то школьных преподавателей мочили. Одних украинцев за то, что на взгляд Бандеры были пропольскими, других поляков за то, что соглашались с необходимостью преподавать украинский язык в школе. Значит, по извращенной бандеровской логике способствовали взаимопониманию между поляками и украинцами. Министра внутренних дел молодого 39-летнего бригадного генерала Пиратского Бандераса товарищи шлепнули в 1934 году как раз за то, что он был либералом. Считал, что западные украинцы такие же граждане Речи Посполитой, как и поляки, а значит с ними нужно помягче. Наше правительство, заявил Пиратский, руководствуется намерением создания рациональных оснований для гармонического сосуществования всех граждан Польши, основанного на равенстве обязанностей и прав для всех. Вот за это Бандера его и убил. Ведь ему гармоническое сосуществование было не нужно. Ему был нужен Бандера во главе Украины. Кстати, Украины этой глава аун Никогда не видел. Она находилась за границей, в СССР, а он жил в Галичине, официально называвшейся тогда Малопольская Всхудня, Восточная Малопольша. Украина существовала для него больше как компенсаторная идея, призванная отвлечь от скучных студенческих будней с экзаменами и перспективой стать агрономом в родном селе. Можно было не беспокоиться о пропитании, после того, как расследовал убийство пиратского, польская эфемида впаяла Бандере пожизненный срок, в тюрьме кормили и одевали. Правда, садисты-поляки изощренно издевались над героем, не давали ему душить котов. Из-за этого выдающийся человек ужасно страдал. Но выручил Гитлер. В 1939 году он захватил Польшу выпустил Бандеру из тюрьмы и взял на оплачиваемую службу. По заданию Абвара армейской разведки немцев, бандеровцы сформировали два батальона – Нахтигаль и Роланд. Эти подразделения предназначались для карательных акций на территории СССР. Прославился в основном первый из них – погромом поляков во Львове в 1941 году. Во второй раз Гитлер спас Бандеру в 1944 не дал ему попасть в советский плен. Из осажденного Кракова героя ющенковский грез вывез лично Отто Скорцени, знаменитый диверсант, выкравший из-под ареста итальянского диктатора Муссолини. Этот эпизод показывает, насколько ценил фюрер своего маленького украинского друга. Наверное, не меньше, чем Петербург. Джордж Буш в свое время дорожил Ющенко. Не исключено, что тот тоже будет улетать из Украины под охраной американского спецназа. Сел за финансовые махинации с немецкими деньгами. Как и вся ОУН, Бандера кормился с рук немцев, но меры не знал и мог прикарманить казенные деньги. Естественно, спонсорам это не нравилось но до поры до времени на это закрывали глаза. Терпение немецкой разведки иссякло в первые две недели после вторжения в СССР. Немцам была нужна ОУН, которая резала бы по приказу, а не убивала направо и налево, отморозков не терпят даже в бандитской среде. А к тому времени и в Абвере, и во влиятельных партийных кругах Третьего Рейха Бандеру считали отморозком на всю голову. Он устроил резню даже в самой ОУН, выступив против ее официального руководителя Андрея Мельника. Подобранные им кадры из батальона «Нахтигаль» грозили превратить немецкий тыл в поле для своих разборок с поляками. «Нахтигаль» пришлось срочно переформировать в полицейский батальон и перебросить в Белоруссию для борьбы с партизанами, а Бандеру сначала взять под домашний арест в Кракове, а потом перевести в концентрационный лагерь «Заксенхаузен». Но не в обычный барак, а в некое подобие гостиницы, где сидели высокопоставленные пленные офицеры и пособники гитлеровцев, временно выведенные в резерв. Предъявленное ему официально обвинение звучит очень современно. Воровство денежных средств, выделенных немецкой разведкой на Росбудову ОУН, и переход на личный счет Швейцарском банке. В 1944-м Гитлер вывел Бандеру из резерва и включил в состав так называемого Украинского национального комитета, карманной организации, чьей задача была организация борьбы с наступающей Красной армией. Незадолго до этого сторонники Бандеры во главе с Шухевичем установили контроль над УПА, оказавшейся в тылу наступающих советских войск. Насколько могли, немцы подпитывали УПА вооружением и боеприпасами, надеясь, что она будет дестабилизировать обстановку на Западной Украине. В определенной степени эти надежды оправдались. Заложенная немцами мина будет действовать до конца 50-х годов. Именно тогда, в недрах советского руководства, и появится идея устранить Бандеру, чтобы показать ауновцам, что продолжать террор нельзя, иначе их главарей будут уничтожать, даже за пределами СССР в Западной Европе. Можно сказать, что предупреждение подействовало. После смерти Бандеры ОУН не только отказалась от террора, но и стала усиленно косить под приличную, чуть ли не демократическую организацию. К тому времени ее уже усиленно подпитывали спецслужбы США. К примеру, среди перечня разведданных, которые требовали американцы от соратников Бандеры и Шухевича, Были такие экзотические, как информация о состоянии системы противовоздушной обороны в Одесском округе. Как говорится, где Галичина, а где Одесса? И зачем УПА были нужны сведения о ПВО на Черноморском побережье Украины? Авиации у УПА не было, бомбить Одессу самостоятельно из хрона она не могла. Сам Бандера на разведку в Украину, естественно, не пробирался. Он любил ее издалека, из Мюнхена. Ездил кататься на лыжах в Альпы, фотографировался на память в кругу семьи. Если посмотреть на его снимки с детьми, какой-то мелкий бухгалтер, да и только. Очень добропорядочный человек. Вот только котов много передушил. Постскриптум. Жертвами бандеровского террора в 40 годы стало не меньше 300 тысяч человек. Только в 1943 году УПА уничтожило 80 тысяч поляков и членов украинско-польских семей во время так называемой Волынской резни. Бандеровцы проводили этнические чистки, убивая преимущественно беззащитных мирных жителей, как поляков, так и украинцев, отказывавшихся поддерживать ОУН Бандеры. Сведения о войне бандеровцев с вермахтов в немецких архивах не обнаружено. Олесь Бузина, 2010 год.